«И бояре, которые за и да Дмитрием стоят, все новшеств каких-то хотят и в вере, и во всем строе государском, а к чему все эти перемены? Василий же, воспитанный матерью, поведет дело твердой рукой, а главное ударить да побольнее по проклятой бабе этой, которая отравила ему всю жизнь и так обманула его. Он был теперь убежден, что Елена как-то там его обманула». И вдруг Москва ахнула. Великий князь Василий был из-под стражи освобожден. Был осенний вечер. Совсем уже старенькая ненила сгорбившись, брела домой от вечерин. Сзади нее раздалось вдруг четкое цоканье копыт. Пропуская всадника, она прижалась к стене, а он, вглядевшись в нее, вдруг натянул поводье. Не как это ты, бабушка, — проговорил он. «Ах, батюшка, князь, низко поклонилась Нинила, признал старуху соколик. Ну, как тебя, господь княже милует?» «Плохо, старая милует», — усмехнулся князь Василий и, помолчав, решительно проговорил. «Сослужи мне, старая, последнюю службу. Скажи, где княгиня твоя?» «Батюшка княже, да как же я могу ослушаться приказу ее?» Подперла жалостно старуха кулачком свое в морщинистое лицо. «Ведь перед богами божилась я ей, что, бабка, смертный час мой близок!» Немножко торжественно сказал князь. «Проститься с ней я хотел бы. Где она?» Нинилу пошатнуло. «Господи, батюшка, да что ты это только молыл!» Сложила на груди руки Нинила. «Посмотри, какой еще сокол ты!» «Что ты, княже?» «Старуха, времени терять неколи», — нетерпеливо сказал князь. «Великий государь опалился на многих из бояр, и не сегодня-завтра снимут с нас на Москве реке головы. И вот теперь, перед смертным часом, я и хочу ее увидеть в последний раз. Проститься. Говори, где она?» Нинила тихо заплакала. «Для нее, касатки моей, я хош пойду», — проговорила она. «Здесь она, княжи, по-прежнему в Вознесенском монастыре. Все к своим поближе быть ей хотелось, а может, и к тебе. А как она? Все такая же, княжи», — сморкалась старуха. «На той недельке ей тридцать семь уж А погляди, ни в жизнь не скажешь, Все такая же из себя пригожая и доумильная, да И словно лучше даже, ровно вот святая, каких на стене в церквах пишут. И ни коли, ни коли не улыбнется, скорбная моя. Так пойди к ней и скажи, Что князь Васильевне перед смертным часом Проститься с тобой хочет, Чтобы ничего она не опасалась, Другим ничего не говорит, только ей одной. И скорее, нельзя терять мне и часа единого». Крестясь Иахая, старая Нинила изо всех своих маленьких сил потрусила к недалекому Вознесенскому монастырю. Она все опасалась, что не дойдет. Ей казалось, что она видит страшный сон, и сейчас вот она проснется, и ничего этого не будет. Князь Василий, повесив голову, ехал шагом к дому. Он только что встретил в палатах государевых дьяка Федора Курицына, растерянного и бледного, который успел шепнуть ему, что гроза над головой. А когда выходил он на крыльце, встретил Елену. Она была бледна, и как звезды горели ее чудные глаза. Ни слова не говоря, она вынула из-за душегрейки давний подарок его, золотой кинжал Веденецкий, и протянула ему. Он понял, она хотела борьбы да последнего Но он только криво усмехнулся и кинжала не принял, он в борьбу не верил. На прекрасные глаза ее набежали слезы, и, давясь слезами, гордая красавица скрылась к себе. Ничего не подозревая о том, что наделали люди за стенами монастыря, мать Серафима, отдыхая, сидела у окна своей кельки. Над землей тяжело повисли угрюмые осенние сумерки. В уголке кротко теплилась лампада, и точно такая же лампада горела у нее и в душе. У нее до сих пор бывали иногда приступы такой тоски, что она место себе не находила, но сегодня на душе было как раз редко редкое затишье. Она сидела под перши белой рукой прекрасное одухотворенное лицо и думала. — Матушка, там к тебе не Нила твоя пришла, — низко поклонившись сказала от порога ее послушница. «Бает дело большое, и поскорее, молнадобно, Прикажешь пустить ее сюда?» Когда жизнь стучалась так иногда в дверь, первой ее мыслью всегда неизменно была мысль о князе Василии. Она побелела и встала. Еще немного и в келью вползла Нинила, притворила за собой дверь и сразу заплакала.